Древо Бо. Масличная ветвь. На склоне лет земных Гляжу с горы масличной. Это я, Господи! Петуши-крик стал куполом яичным. Это ты, Господи! Облаянный в парах бензина. Это я,